Рассказывает Валентина Еловега. Мы шутим, что женщины всего мира, выпив бокал вина, пишут бывшему. А координаторы хосписов пишут вот эти истории в наш координаторский чат. У нас история, которая просится быть рассказанной вечером пятницы. К нам была госпитализирована пациентка Анна, актриса, спортсменка за 80, еще 10 лет назад записавшая на диск свой курс гимнастики. По иронии судьбы, эта красивая и яркая женщина попала в отделение к координатору Миле, которая чувствительна к мату или просто крепкому слову, а их Анна использует свои своей речи очень активно. На концерт молодого исполнителя она пришла в макияже, но как-то сразу оказалась недовольна и вскоре ушла. «Голос, как в жопе волос!» — сказала она Миле. А вчера Мила получила от Анны диск с гимнастикой, который было велено посмотреть и вернуть. Всем коллективом координаторов мы заглядывали в экран, восхищаясь фигурой, бодростью и красотой артистки. Дверь открылась, и я увидела Анну. Железным голосом она сказала, чтобы Мила немедленно пришла к ней. Где-то через час Мила вернулась, смеясь. «Я делала гимнастику на полу», — она говорила. «Не садись на жопу! Садись на... Сду!» «Раздвигай ноги, не забеременеешь!» Сегодня к нам на удачу пришла волонтер-тренер спортивного клуба. Она стала второй жертвой, счастливицей, которая, распластавшись на полу палаты, делала гимнастику. Волонтеры, очевидно, не только совесть хосписа, но и спина, и суставы тоже. Думаю, мы еще вернемся с историями про Анну. Хорошего вечера, пятницы вам!